Вполне вероятно, что он был агентом ЦРУ по распространению дезинформации, успешно выполняющим миссию представлять тему НЛО такой абсурдной, что даже компетентные академики не смогли бы тщательно выполнить никакие независимые исследования. Если принять это предположение Эндрюса, то чем могут объясняться такие действия ЦРУ, очевидно, стремлением владеть информацией о НЛО единолично. Если благодаря превращению темы в абсурд и посмешище к ней не прикоснётся ни один учёный, то и общество никогда всерьез не заботится этой проблемой и не будет о ней спрашивать у сверхосведомленных спецслужб. Николас Ретферн выдвигает еще одно предположение о назначении деятельности Адамского и других подобных ему контактеров. Это объяснение дополняет предыдущее. Контактеры явились вольными или невольными участниками кампании дезинформации, раздутой правительством США с целью распространения среди населения образа миролюбивых, похожих на людей пришельцев, которые в действительности расходился с имеющимися фактами. Исходя даже из технем многих рассекреченных документов, которые сейчас стали известны, такая заинтересованность в подобной дезинформации со стороны и пришельцев, и правительства становится очевидной. Правительство, вернее, те его теневые главные структуры, которые причастны к самым тайным и могущественным сферам земной власти, в нём такое множество уровней, что само правительство ничего не знает о них заинтересована в полной секретности своих связей с пришельцами. Потому что эти связи и совместные с гуманоидами генетические эксперименты напоминают опыты над людьми нацистов. Гуманоиды заинтересованы в такой секретности ещё больше. А для тех случаев, когда секретность нарушается и тем раз за разом привлекает в себе внимание общество, через медиумов-контактёров подаётся дезинформация на все случаи жизни, на все вкусы. В том числе и дезинформация миролюбивых пришельцев контактёр может даже пророчествовать о том, что Соединённые Штаты находятся в состоянии вырождения, что правительство этой страны продажно, лишь бы только отвлечь внимание публики от подлинных уфологических событий, от того, что скрывается за яркими и привлекательными декорациями космических кораблей и космических проповедей, потому что скрываются за ними огромные политические, экономические, государственные интересы. Касается нас и на реальность Похоже, что очень даже касается раз большая, очень даже большая политика напрямую связана с ней. Эта связь не очевидна, незаметна для нас, поскольку для сохранения её тайны прилагаются большие и даже очень большие усилия. В мире идёт большая политическая игра, состязание за возможность выслужиться перед мощной невидимой силой, и ставки в этой игре чрезвычайно высоки. Также чрезвычайно многочисленны её жертвы, потому что эта игра на самом деле является заигрыванием со смертью, часто со смертью телесной и всегда с духовной. У Николаса Ретферна читаем «Большинство катактёров 40-х в начале 50-х годов имели прямые и неоспоримые связи с радикальными правыми политическими организациями». Говоря яснее, большинство контактеров в 40-х – начале 50-х годов были непосредственно связаны с фашистскими и профашистскими организациями. Например, один из контактеров Уильям Дадли Пелли методом автоматического медиомистического письма, написавший в 1950 году книгу «Звездные гости», был известен как активный деятель фашистского движения в США. Уже в 30-е годы, когда в Германии создавался и набирал силу национал-социализм, Беллер руководил американской нацистской группой Серебряные рубашки. После войны он создал оккультную группу Soulcraft и основал российский журнал Valor. С ним сотрудничал в одном общем деле другой известный контактёр Джордж Хант Уильямсон. Уильямсон был одним из тех шестерых, кто стал участниками знаменитого контакта Джорджа Адамского с Белакуром длинноволосым, жителем Венеры 20 ноября 52 года в Калифорнийской пустыне.